«Тьма. Свет прожектора». Кольцо света выхватило миниатюрную фигуру. Она шафраново-жёлтая, напоминающая своим цветом лучи весеннего солнца. Но на некоторых участках её тела были заметны незнакомые серебристые детали. Аватар низко склонил голову с короткими, похожими на распустившийся бутон, волосами. Руки широко раскинуты в стороны, ноги бессильно свисали. Несмотря на неустойчивую позу, фигура стояла совершенно неподвижно. Что-то держало ее сзади. За ее спиной был крест, сделанный из тончайших матово-черных досок. Незнакомая сила, словно магнитом, прижимала к нему фигуру. Наконец, свет осветил пространство вокруг. Земля отсвечивала зеленым металлическим блеском. Похожим образом блестели и таинственные жуки, ползущей по ней. Крест установлен на дне широкой впадины. Стала видна огромная щель возле креста, стенки которой были влажными от какой-то прозрачной липкой жидкости. Свет стал сильней. На границе круглого 30-метрового кратера стояло кольцо из нескольких десятков фигур. Они не двигались, не разговаривали, а лишь молча смотрели на крест. Они словно знали, что сейчас произойдет они почти не дышали и внимательно смотрели. Либо они боялись того, что должно случиться, либо предвкушали это. Одна из фигур, в отличие от остальных, лежала на земле. Небольшая и отдающая блеском почерневшего серебра. Тонкие руки и ноги, круглый шлем. Фигура пыталась подняться и скребла металлическими пальцами по земле, но сдвинуться не могла. Две матово-черные плиты подобные тем, из которых был сделан крест на дне кратера, надёжно удерживали его на месте. Вдруг ползущие по кратеру насекомые разбежались по сторонам, словно испуганные паучата, и скрылись в многочисленных трещинах. Низкий тяжёлый гул начал раздаваться из щели в центре кратера. «Прекратите! Прекратите! Прекратите!» пытался кричать он десятки, сотни раз, но слова его каждый раз бессильно растворялись в небесах неограниченного нейтрального поля. Земля перед его глазами была усеяна царапинами, сделанными его же пальцами. Но, как бы он ни старался, двигались лишь руки по локоть. Две чёрные плиты, сжимавшие плечи хром-фалькона, не были толстыми, но сжимали его с невероятной силой, подобно гигантским тискам. Но ещё более невероятным было то, что тот же самый игрок, что взял его в плен, одновременно с этим поддерживал и тот самый крест на дне кратера, который обездвиживал Шафран Блоссом. Её голова понура висела. Казалось, у неё уже не осталось сил сопротивляться. И её можно понять. За последние минуты она перенесла такие кошмарные мучения, которых до того не испытывала за всю свою жизнь в ускоренном мире. То же самое можно было сказать о яростном гневе и отчаянии в сознании Фалькона. Такие эмоции он не испытывал никогда. «Прекратите! Прекратите! Остановитесь!» Раздался сдавленный голос сквозь стиснутые зубы. Одновременно с этими словами пальцы Аватара прорисовали новые царапины в твёрдой земле Чистилища. Но Аватар не смог сдвинуться, и от этого бессилия отчаяние становилось еще глубже. Он ощущал вибрацию всем своим телом. Оно возвращалось. Из самого центра кратера, из двухметровой щели, около креста с блоссом, пыталась вылезти нечто. Вначале появилась дюжина заостренных щупалец, медленно извивающихся в воздухе. Затем во тьме загорелись два ряда красных точек. Свет их, полный неистового голода, принадлежал глазам создания. Как только щупальца коснулись тела Блоссом, эти глаза резко вспыхнули. А затем, разбрызгивая вокруг себя липкую жидкость, из щели с влажным звуком быстро выполз гигантский червь. Это был представитель сильнейшего, за исключением четырех богов, класса «Энеми Ускоренного Мира». Энеми легендарного класса – адский червь Йормунгант. Встретиться с ним можно было только на органических уровнях вроде Чистилища, Эпидемии и Прогнившего Леса. Но каждая из этих встреч практически гарантировала смерть. Правда, в отличие от многих энеми, Йормунгант обладал крайне ограниченным ареалом, распространяющимся лишь на 30 метров вокруг его щели. Появление на уровне занимало у него около 10 секунд, чего вполне достаточно для того, чтобы сбежать с ареала сразу после воскрешения. Если, конечно, ты не обездвижен чьими-то техниками. Йормунгант приближал свою голову к распятой на чёрном кресте шафран блоссом. Под шестнадцатью глазами, похожими на красные фонари, был окружённый щупальцами красный рот. Внутри во виднелись несколько рядов, похожие на лезвия пилы клыков, продолжая истекать вязкой жидкостью. рот приближался к миниатюрному аватару. Блоссом на мгновение вздрогнула, но затем склонила голову ещё ниже. Прекрати! Прекрати! раздался хриплый голос из-под шлема фалькона, но лишённый разума Энни не мог его услышать. Червь широко разинул свой метровый рот над головой Блоссом. Вязкая слюна стекала на жёлтую броню, превращаясь в белый дым, когда касалась её. Эта жидкость временно ослабляла защиту Аватара, на которого попадала. Серебристая броня Блоссом начала резко тускнеть, словно ожидавший этого момента Йормунгант заглотил распятое на кресте тело Блоссом. Мир перед глазами Фалькона, красный от пылающих в нём чувств, наполнили душераздирающие вопли его закадычной партнерши. Сила судьбы оказалась гораздо выше, чем они могли себе представить. Она давала полную защиту от любых физических атак – рубящих, ударных, колющих, пуль, взрывов и так далее. Энергетические и лазерные атаки она отражала обратно. К холоду, жару и электричеству абсолютно устойчиво. Урон ей могли нанести лишь кислотно-каррозийные атаки, бич любого металла, но аватаров с такими способностями практически не было. Аватара в этой броне можно без преувеличения назвать неуязвимым. Этот уровень защиты пугал, но если подумать, то получить её мог лишь аватар, пробившийся через четырёх богов и проникший в самые глубины имперского замка. Её можно назвать финальной экипировкой Брейнбёрста. Но игра всё ещё находилась на заре своего существования, а Фалькон смог получить её лишь благодаря случайностям, удаче и ошибке игры. На данном этапе эта сила действительно должна казаться невероятной. Даже сама Шафранблоссом, завладевшая судьбой, испугалась силы этого артефакта, способного уничтожить баланс всей игры. Красные и синие аватары, которые раньше убивали её чуть ли не с одного удара, теперь лишь могли едва поцарапать её даже самыми сильными спецприёмами. Уже через несколько дуэлей по ускоренному миру пошли слухи. Блоссом завалили просьбами продать броню и приглашениями от сильных легионов. Естественно, звучали и обвинения в жульничестве. Если бы Блоссом, как и раньше, не собиралась заниматься ничем, кроме командных боёв на пару с Фальконом, она бы запечатала судьбу или каким-либо способом уничтожила её. Но теперь у неё была заветная мечта – создать легион взаимопомощи, который защитил бы игроков от потери очков, убрал бы из ускоренного мира поединки насмерть и сделал бы его местом, в котором бои велись бы только ради удовольствия миром, в котором можно было бы жить. Блоссом говорила, что она смирилась со своей судьбой сразу, как узнала, что не доживет до совершеннолетия. Но, возможно, она втайне пыталась сопротивляться. Именно тогда у нее возникла мечта превратить пустоши ускоренного мира в цветущие сады. Тогда, в тот самый момент, когда она начала играть в «Брейнберст». Ядром Легиона Взаимопомощи должна была стать система снабжения очками бедствующих игроков. Но для её работы нужен запас этих самых бёрстпоинтов. Кроме того, им нужна сила, способная противостоять диверсантам, которые наверняка попытались бы помешать зарождающемуся Легиону. Поэтому судьба, в разы облегчившая охоту на энеми, стала для Блоссом путеводной звездой к её мечте. Естественно, она старалась не вдаваться во все тяжкие, но многие смельчаки пытались нападать на неё и Фалькона, все они были повержены. В конце концов против них вышел Монохром, один из сильнейших игроков, но и он потерпел поражение, правда в бою два на одного. В тот же самый день Блоссом заявила о своём плане всему ускоренному миру, зазывая игроков в свой легион. Вчера к ним пришло сообщение, подписанное примерно 30 игроками в Brain Burst, в котором они сообщали, что хотели обсудить некоторые конкретные вопросы. Блоссом и Фалькон обрадовались, но некоторые части сообщения вызвали у них беспокойство. Игроки настаивали на встрече на неограниченном нейтральном поле. Они писали, что хотели лично убедиться в том, что броня позволяет ей стабильно охотиться на энеми. Но на неограниченном поле не было никаких гарантий. Они вполне могли попытаться дружно напасть на них. Но даже в этом случае они не смогли бы так просто прикончить одетую в судьбу Блоссом. Поэтому в своем ответе она попросила устроить встречу возле точки выхода, чтобы быстро сбежать в том случае, если противники подстроят западню. Естественно, даже с учетом этого, ситуацию сложно было назвать безопасной способности дуэльных аватаров вовсе не ограничивались исключительно наносящими урон. Примером могла служить даже сама Блоссом. Способности могли включать обездвиживание, ослепление и прочие негативные эффекты, которые могли помешать их побегу. Но Блоссом и Фалькон решили довериться авторам сообщения. Среди имен подписавшихся были и давно знакомые им аватары. Они и подумать не могли, что те будут замышлять против них что-то плохое. Вернее, они не хотели так думать. Местом для сегодняшней встречи выбрали в местечке возле северного конца Радужного моста. Парковка возле Сибауры, неподалеку от которой находилась точка выхода. На всякий случай они предварительно осмотрели точку сбора издалека и, действительно, обнаружили в её районе подписавшихся под сообщением аватаров. Успокоившись, они начали спускаться под линией Кадайба. Как вдруг из-под их ног выскочили тонкие плиты. Их взяли в плен до того, как они успели как-либо среагировать. «Прекратите, пожалуйста! Почему? За что?» Изо всех сил продолжал кричать Хром Фалькон, не в силах оторвать глаз от того, как бесчисленные клыки легендарного по классификации и ужасающего по виду червя впивались в тело его любимой партнерши. Вопрос предназначался игрокам, окруживших этот кратер, служивший логовом Йормунганда. Он знал большинство из них, а с некоторыми подружески разговаривал каждый день, когда замечал на зрительских трибунах. Естественно, он встречался с ними и в дуэлях, но победы в них постоянно перемежались с поражениями. Он не знал случаев, которые могли бы обидеть их так, что заставило бы устроить такую западню. Но все они молчали и даже не смотрели в сторону прижатого к земле фалькона. Их неподвижные взгляды были устремлены к дну кратера, к повторяющемуся раз за разом кошмару. На их лицах был страх и шок, но не только. Фалькон отчетливо ощущал, что за этим страхом пряталось нечто еще, нечто еще более жуткое. Вдруг сзади справа послышался низкий мягкий голос. «Извини, Фалькон, давай я поясню тебе, раз они не хотят». Этот голос, напоминающий по интонации учительский, принадлежал тому самому аватару, чьи плиты обездвижили Фалькона и распяли блоссом. Имени его он не знал. Более того, он до сих пор ни разу не видел его в ускоренном мире. Выглядел он очень странно. Его тело было сложено из вертикальных плит. Мощь этого усиливающего снаряжения слишком сильна для этого мира, всё ещё находящегося на своей заре. Вы ведь и сами ощутили это в ходе недавних дуэлей, не так ли? Игроки в Brain Burst могли быть максимум второклассниками. Это следовало из требования, гласившего, что для установки необходимо с самого младенчества носить нейролинкер. В продажу они поступили в тот самый год, когда родился Фалькон, относившийся к первой волне игроков. Но голос чёрного пластинчатого аватара не казался детским. Он казался старше даже классного руководителя Фалькона, которому было 20 лет. Изо всех сил сопротивляясь давлению плит, Фалькон выдавил из себя. «Тогда дай нам сдать броню в магазин! Мы раздадим вам очки от продажи! Неужели этого недостаточно? Неужели вам нужно доходить до этого?» «Увы. У этого способа есть недостатки. Усиливающее снаряжение останется в магазине. Кто-то может выкупить его и вновь нарушить баланс игры. Эту броню нужно вернуть на её законное место». И сделать это можно лишь одним способом, Фалькон. Её владельца необходимо уничтожить. Как только этот спокойный голос закончил говорить, тело Блоссом, зажатое челюстями Юрмунганда, рассыпалось на бесчисленные осколки. В небо поднялся столб шафранового цвета, вспыхнул и исчез. Червь, уничтоживший противника буквально за один укус, удовлетворённо повёл щупальцами и уполз в гнездо. Чёрный крест беззвучно погрузился в тени на земле. Остался лишь маленький шафраново-жёлтый огонёк. По правилам неограниченного нейтрального поля, Блоссом перешла в призрачное состояние, из которого воскресло бы через час на том же самом месте. Но справа, из-за спины пластинчатого аватара, раздался тихий шёпот. «Резурект. Бай. Компэшн». «Воскрешение через сострадание». Голос звучал настолько чисто и невинно, что казался нечеловеческим. Вслед за ним появились маленькие частицы света, по дуге, устремившиеся к дну кратера. Стоило им коснуться шафранового огонька, как с неба ударил мощный столб белого цвета, сфокусировался и материализовал на дне тело аватара. Это была шафран блоссом, которая должна была воскреснуть лишь через час. Она едва не рухнула на землю, но из опять показался крест, вновь пригвоздивший её к себе и зафиксировавший вдоль логова червя. Этот процесс повторялся уже бесчисленное количество раз. Смерть от Enemy всегда лишала игрока ровно 10 очков, и накопленный в дуэлях запас исчезал медленно. Цикл жестоких смертей и ещё более жестоких воскрешений продолжался.